елка Мы встретились с ним в новочеркасском доме для престарелых и инвалидов. Встретились через несколько лет, нам повезло. Эта магическая приписка «и инвалидов» в Новочеркасске не была пустой формальностью. Инвалидов привозили сюда из новочеркасского детского дома. Инвалиды из разных городов стремились попасть в Новочеркасск. Хотели многие, удавалось не всем. Тем, кому выпала такая счастливая участь жить в новочеркасском доме престарелых, завидовали. Мне повезло. Миша тоже повезло. Он должен был сдохнуть в приюте для душевнобольных, потому что плохо учился и не слушался старших. Я должен был спокойно умереть в обычном доме престарелых. Я был хорошим мальчиком, я хорошо учился и никогда не спорил со взрослыми. То, что мы оказались в одном заведении, не совсем совпадало с традиционными историями про плохих и хороших детей. Но на п р а в и л ь н о й истории нам с Мишей было плевать. Мы хотели жить. Всего лишь хотели жить, ничего больше. Трехэтажный кирпичный дом с садом, моргом и паровым отоплением. Первые два этажа для ходячих, первые два этажа — зона жизни. Если не ходишь, тебя отвезут на третий этаж. Третий этаж — смерть. Исключение делалось для молодых. Молодые инвалиды жили на втором этаже. Молодым каждый день приносили еду. Если кто-то не мог есть сам, его кормил друг. Если нужна помощь, можно позвать нянечку. Нянечка придет и поможет. Хорошее место для жизни. Здравствуй. Здравствуй. Ни слова объяснений, как будто расстались не три года, а три минуты назад. Он полулежал в инвалидной коляске. Тело его еще больше изогнулось, правая рука едва держала на весу правое плечо. Только голова, его умная голова, все так же уверенно держалась на тоненькой шее. Мы заговорили, говорили на понятном только нам языке. Еда — нормально. Зима — нормально. Вместе будем? «Конечно, Рубен, я уже попросил. Тебя переведут. Ты не изменился, все так же всем управляешь?» «Я изменился. Это видно даже такому дураку, как ты. Ничем я тут не управляю. Нас вместе поселят, потому что со мной никто жить не хочет, кроме тебя. Что с тебя взять? Дураком родился, дураком помрешь. Через несколько дней нас селят в одну комнату. Я понимаю, почему администрация идет нам навстречу. Двум коляскам... не разъехаться в маленькой комнатке. Два человека не могут жить вместе, если у каждого из них тяжелая инвалидность. Никто не захотел бы жить с Мишей, никто не захотел бы жить со мной. Нам с Мишей не надо было разъезжаться, нам нечего было делить. Окно, стол, дверь — все досталось мне одному. Мишина коляска все время стояла у стены. Я катался мимо него от окна к двери, от двери к окну. Он не мешал мне, я не мешал ему. Мы никогда не ссорились. Все, что нам было надо, почти все, приходилось делать мне одному. То, что не мог делать я, делали нянечки. Нянечки были большие и сильные. Ну и что? Миша хотелось бы, чтобы я мог делать все. Ему не нравились нянечки. Нянечки были чужими тетками. Я был Мишиным другом. Я одел все именно так, как ему было надо. Я понимал его. Миша не занимал п р о с т р а н с т в о Лишь его кровать, такая большая, такая огромная для детского тела, напоминала о том, что в комнате живут два человека. Книги из библиотеки лежали на моем столе. Если ему нужна была книга, он просил меня открыть нужную страницу. Две ложки и две кружки. Мы не знали, какая из них чья. Когда мы ели за ужином суп и варенье, Одной ложкой мы ели суп, другой — варенье. Тарелка у нас была одна. Вечером, когда он лежал в кровати, опираясь на локоть правой руки, я кормил его нашей ложкой, попеременно поднося ложку к своему и его рту. Пока мы жевали, наша ложка спокойно лежала в нашей тарелке. И ложки, и тарелки было абсолютно все равно, чьи они были. Это были... Наша ложка и наша тарелка.